Глава 55. Спасение. Мы двинулись по равнине прямо к восточному входу в долину и добрались до каньона за два часа до начала дня. Все получилось, как мы планировали. В начале похода была застава из пяти индейцев, но мы подобрались к ней незаметно и захватили без единого выстрела. Вскоре подошла главная армия. Как и прежде, вслед за передовым отрядом она прошла через каньон. Подойдя к лесу у города, мы остановились и спрятались под деревьями. Город был залит ярким лунным светом, и глубокая тишина нависла над долиной. В такой ранний час никого не было, но мы заметили у реки две или три темные фигуры. Мы знали, что это часовые караулищие наших пленных товарищей. Это зрелище обнадежило нас. Оно означало, что они живы. Бедняги, они вряд ли спали, как близок час их избавления. По той же причине, что и раньше, мы не начинали действовать до начала дня. Мы ждали, но совсем с другой перспективой. В городе около шестисот воинов, примерно столько же, сколько у нас и мы понимали, что нам предстоит отчаянная схватка. Мы не опасались за ее результат, но боялись, что индейцам придет в голову избавиться от пленных, пока мы будем сражаться. Они знали, что наша главная цель – их освобождение, и если они будут побеждены, то все же жестоко отомстят нам. Мы знали, что это вероятно, и приняли все возможные предосторожности от такого исхода. Мы были довольны тем, что все пленницы находятся в храме. Рюб заверил нас, что таков неизменный порядок. Новых пленниц после прибытия несколько дней держат в храме, прежде чем распределить их среди воинов. Королева тоже живет в этом здании. Поэтому было решено, что группа в маскировке, в которой в качестве пленника буду находиться я, при первом свете поедет вперед окружит храм и неожиданным ударом освободит пленниц Будет дан сигнал горным или первым выстрелом, и основная армия прибудет галопом. Это был, очевидно, наилучший план, и, обсудив все его подробности, мы ждали рассвета. Вскоре он наступил. Лунный свет смешался с бледными лучами зари, и все стало видно отчетливей когда лунный кварц уловил первые признаки света, мы выехали из укрытия и поехали по равнине. Я был как будто привязан к лошади, и меня охраняли два долавера. Приближаясь к городу, мы увидели на крышах несколько человек. Они бегали взад и вперед, вызывая остальных, и вскоре на террасах начали появляться большие группы. И когда мы подъезжали, нас встречали криками и поздравлениями. Избегая улиц, мы быстрым шагом направились к храму. Подъехав к нему, мы неожиданно остановились, соскочили с лошадей и поднялись по лестницам. У парапетов здания стояло много женщин. Среди них Сиген узнал свою дочь, королеву. Ее немедленно взяли и увели внутрь здания. В следующее мгновение я держал в объятиях свою возлюбленную. Ее мать была рядом. Здесь же были и остальные пленницы. Ничего им не объясняя, мы увели их во внутренние помещения и охраняли, держа на готове пистолеты. Весь маневр занял не больше двух минут. Но еще до его окончания дикий крик известил, что наш обман раскрыт. В городе раздавались мстительные возгласы. Выбегая из домов, воины устремились к храму. Вокруг нас засвистели стрелы. Но перекрывая все звуки, прозвучал сигнал горна, призывая наших товарищей к наступлению. Сразу после сигнала они вышли из леса и галопом поскакали к городу. Не доехав двухсот ярдов до домов, Передовые всадники разделились и две колонны окружили город с намерением атаковать со всех сторон. Индейцы пытались защищать окраины города, но, несмотря на множество стрел, ранивших несколько человек, всадники, приблизившись и соскочив с коней, сражались на улицах в рукопашную. Вызывающие крики, резкие звуки выстрелов вскоре возвестили, что бой в полном разгаре. Большая группа во главе с алсолем и сентврейном подъехала к храму видя что пленницы в безопасности они тоже спешились и напали на эту часть города заходили в дома и выгоняли из них защищавшихся воинов. сражение стало повсеместным в воздух рвали крики и звуки выстрелов люди схватывались в смертельной борьбе на крышах зданий. Толпы женщин с криками в ужасе бегали по террасам или выбегали на равнину, направляясь в лес. По улицам носились с фырканьем и ржанием испуганные лошади. Они бегали по равнине, и за ними тащилась упряжь. Другие лошади, запертые в коралях, бросались и ломали стены. Это была дикая сцена, ужасная картина. Я был лишь зрителем всего этого. Я сторожил дверь храма, за которой находились наши друзья. Высокая позиция давала мне возможность видеть весь поселок, и я мог следить за продвижением битвы от дома к дому. Я видел, что с обеих сторон много упавших, потому что дикари сражались с мужеством отчаяния. Но я не сомневался в результате. У белых тоже были поводы для мести. Они тоже стремились в бой и в такой схватке у них было преимущество в вооружении. Только на равнине приходилось опасаться дикарей, когда они нападают со своими длинными смертоносными копьями. Я продолжал смотреть на крыши, и ужасная сцена привлекла мое внимание. Я забыл обо всем остальном. На высокой крыше два человека сошлись в смертельной схватке. Меня привлекла их яркая одежда, и я скоро узнал бойцов. Это были Дакома и Морикопа. Наваху действовал копьем, и я видел, что Эл-Соль парирует пустым ружьем. Когда я их впервые увидел, Эл-Соль парировал удар и пытался сам ударить противника, но безуспешно и Дакома, быстро повернувшись, снова ударил копьем. Прежде чем Элсоль смог отразить этот удар, копье словно пронзило его тело. Я невольно закричал, ожидая увидеть, как падает благородный индеец, но к своему изумлению увидел, как он взмахнул над головой томагавком и, пронзенный копьем, сам нанес удар, сваливший до кому. Сам он тоже упал, но приподнялся, извлек копье из своего тела и с трудом подойдя к парапету крикнул: «Луна, наша мать отмщена». Я видел, как на крыше в сопровождении Гэри появилась девушка, и в следующее мгновение раненый упал на руки траппера. Вскоре на крышу поднялись Рюб, сент фрейн и еще несколько человек и осмотрели рану. Я с болезненным нетерпением следил за их действиями, потому что подружился с этим необыкновенным человеком. Вскоре Сент-Врейн присоединился ко мне и заверил, что раны не смертельные морикопа будет жить. Битва к этому времени закончилась. Выжившие воины убежали в лес. С промежутками слышались выстрелы, иногда крики сообщали, что еще одного дикаря Обнаружили в городе. Нашли много белых пленниц и привели их к храму под охраной мексиканцев. За время схватки индейские женщины убежали в лес. И хорошо, потому что охотники и добровольцы-солдаты, разозленные ранами и разгоряченные схваткой, бегали повсюду, как фурии. Над крышами домов поднимался дым. За ним последовало пламя, и вскоре большая часть города превратилась в дымящиеся руины. Весь день мы провели в деревне Навахо. Лошади отдыхали, а мы готовились к переходу через пустыню. Собрали награбленный скот. Несколько голов забили, остальных передали погонщикам, чтобы те гнали стада с нами. Большинство индейских лошадей поймали с помощью лассо. На них поедут освобожденные пленницы, большая часть станет добычей победителей. Но оставаться дольше в долине было небезопасно. На севере живут другие племена Навахо, и они вскоре выступят против нас. У них есть союзники, большой народ Апачий на юге и Пина на западе. И мы знали, что они объединятся и пойдут по нашему следу. Цель экспедиции, которую наметил ее руководитель, достигнута. Удалось вернуть большинство пленниц, друзья которых оплакивали их, считая погибшими. Пройдет немало времени, прежде чем дикари решатся на новый набег, какими ежегодно опустошали поселки на границе. На следующий день на рассвете мы миновали каньон и направились к заснеженной горе.